Глава, командир дивизиона. Читает Михаил Михайлович Грошев, министр культуры и информации Нижегородской области. В 1945 году при обороне Восточной Пруссии немецкое командование большие надежды возлагало на Хельсбергский укрепленный район. В начале февраля восемьдесят я краснознаменная орденов Суворова и Кутузова, Витебская стрелковая дивизия в ходе своего выступления прорвала оборону противника, захватила город Ландсберг и продвинулась на 80 километров. Соседние дивизии прорвать оборону фашистам в это время не смогли. И тем позволили противнику взять неприкрытую с флангов и тыла 88-ю дивизию в окружение. Двум стрелковым полкам этого соединения и поддерживающим их двум дивизионам 401-го артиллерийского полка В течение пяти суток пришлось вести тяжелые бои с превосходящими силами противника. Тогда я командовал в 401 полку дивизионом. На место прибывших из строя наводчиков нередко приходилось становиться к орудийным панорамам офицером от командиров взводов до командира дивизиона. Из 12 орудий у нас оставалось 3 122-мм гаубицы и 2 76-мм пушки. На каждое из этих орудий не более 15 снарядов. Среди наиболее отличившихся своим умением руководить боем оказался и наш земляк, потомственный нижегородец капитан Дудин Владимир Семенович. Он командовал тогда гаубочной батареей и о тех боях вспоминает так. В ночь на 5 февраля командир второго артиллерийского дивизиона 401-го артиллерийского полка майор Острах Приказал мне получить задачу у командира мотострелкового полка, которого я нашел в полночь где-то в районе городской кирхи. Получив задачу, мы с командиром батальона МСП заняли рубеж в поселке с севера западнее города. Утром 5 февраля при тумане нас атаковали немцы. Мы отошли на окраину города и заняли круговую оборону. В ночь до 7 февраля мне было приказано прибыть на огневую позицию шестой батареи и руководить огнем прямой наводки. Утром 7 февраля стоял густой туман, в середине дня он чуть рассеялся. Двумя гаубицами пришлось прямой наводкой открыть огонь по товарным вагонам на путях возле станции. Огонь пулеметов был подавлен, и по огневой позиции батареи стали двигаться более свободно. Рядом находилась батарея 152-мм гаубиц, которая вела огонь в восточном направлении. После обстрела городской железнодорожной станции я сел на бруствер окопа возле первого орудия, наблюдая в бинокль, куда мы вели огонь. В этот момент из рощи, что севернее города, раздался одиночный выстрел, и я был тяжело ранен в поясничную область. На восточной окраине города, в отдельном двухэтажном доме, куда меня перевезли, мне была оказана медицинская помощь и организована круговая оборона. Восточнее города, все ближе и ближе к нам, виделись разрывы снарядов «Катюш». К вечеру, 7 февраля, в город с востока, как мне доложили, на ГАЗ-67 въехал командир истребительно-противотанковой бригады с 76-мм пушек. Окружение было прорвано, и я, и мои друзья, которые охраняли меня, были освобождены. После выхода из окружения 9 февраля нам было приказано продолжать наступление. И на следующий день мы заняли деревню Щенвезе, что в пяти километрах севернее города Ландсберг. В 6 часов утра 11 февраля, когда я с разведчиками и радистами взвода управления находился в небольшом каменном доме, туда попал и разорвался снаряд, выпущенный немецким танком. К счастью, на сей раз никто не пострадал. Мы выскочили из домика и увидели девять немецких танков. Развернутым строем они двигались к деревне Щон-Визе. Мы вынуждены были направиться к ближайшей роще Однако на этом пути нам пришлось проскакивать через шоссейную дорогу, вдоль которой непрерывно строчил фашистский пулемет. А вслед на нас продолжали наступать немецкие танки. Добежать до спасительной рощи удалось тогда далеко не всем». Впоследствии мы узнали, что при окружении противником города лансберга не смог вырваться из него наш медсанбат. Его начальник, два десятка врачей и медсестер, санитаров, в основном молодых девушек, были захвачены фашистами. Всех пленных они загнали в подвал здания, подогнали танк, а от его выхлопной трубы провели в закрытый подвал шланг. Из всех захваченных не был отравнен Чудом уцелел тогда лишь шофер Летучки. Он и поведал об этой трагедии. За умелую организацию взаимодействия своего дивизиона с 611-м стрелковым полком при наступлении в окружении и прорыве из него я был награжден орденом Александра Невского. Орденами и медалями за те бои были отмечены и многие командиры и бойцы нашего дивизиона. А наша воинская часть на некоторое время была отведена с передовой на переформирование, и дополнение, чтобы вскоре успешно продолжить наступление до Балтийского моря и там победоносно завершить Великую войну. Острах Михаил Зельманович родился в 1923 году в городе Киеве. В 1938 году поступил в 13-ю артиллерийскую спецшколу, а в 1940 году поступил в третье Ленинградское артиллерийское училище. С 27 июня 1941 года в составе отдельного артиллерийского дивизиона воевал под Ленинградом, пулеметчиком. Затем участвовал в разгроме немцев под Москвой в составе Западного фронта. Воевал на третьем Белорусском фронте и первом Украинском фронте. Дошел до Балтийского моря, дважды был ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Дневского, двумя орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, В 1959 году уволен из вооруженных сил зван подполковника.